Глава сорок Лея. Я с нетерпением ждала, когда власт говорит. Мне так не терпелось узнать, кто же на самом деле мой папа. Переполняющие эмоции начали выходить из-под моего контроля. Ты знаешь сама. Слышу вновь этот голос. Кручу головой, чтобы найти источник, но в комнате никого, кроме нас. Мама подходит ближе, заметив мой растерянный взгляд. Лея позвала она меня. «Все хорошо?» «Не знаю», ответила неуверенно. Влас вышел в коридор, оставив нас, а Марк смотрел на меня взволнованным взглядом, но не вмешивался в разговор. «Я опять слышу тот голос, после которого было видение», со страхом ответила, «не знаю, чего можно ожидать в дальнейшем». «Все будет хорошо. Мы рядом», шептала мама. Эти действия меня успокаивали, а присутствие любимого придавало уверенности. «Мне нужно ехать к главе клана», — огорченно сказал Влас. «Я понимаю, что не так должен был сказать, но Лея — моя дочь». Наступила тишина. Смотрю на папу, а на глаза наворачиваются слезы. «Я понимаю, что сейчас будет откат». Прости меня, милая, я вас с мамой не уберег. Он подошел и обнял меня. В его действиях чувствовалась любовь, а в глазах — надежда. — Ты не виноват. Хотела добавить папа, но не смогла. — Ничего, придет время, и ты сама будешь готова это произнести. Словно прочитал мои мысли. Прошу, будьте аккуратны. Неизвестно, какие еще нас ждут ловушки. Влас попрощался и ушел по делам. Маме требовалось побыть одной, и она спряталась в своей комнате. — А тебе нужно подготовиться к тестированию. Я тебе помогу. На полном серьезе сказал Марк. — Да ты, наверное, шутишь? — взвизгнула. — Нет. Учебу никто не отменял. Да и отвлечешься заодно. Мама, пока я готовилась с Марком контрольной, пошла в подвал, отказалась от нашей помощи. Я часто просила проверить, как она там, но не решалась спуститься, не хотела мешать. Все хорошо, она просто перебирает бумаги, успокоил меня мой парень. Нашла! услышала я крик мамы. Мы с Марком тут же побежали к ней. Она сидела в углу, пытаясь до чего-то добраться. Стеллаж был большой и тяжелый, вот за ним и была ее рука. «Что там?» — спросил мой Мишка. «Тайник», — ответила мама, кряхтя. Марк помог отодвинуть стеллаж. Было ощущение, что ему не составило труда, словно даже сил никаких не приложил. Мы попытались открыть тайник, но дверь не поддавалась нашему давлению. «Нужно найти ключ», — заметила я. Мы перевернули весь подвал, но так и не смогли его найти. Усталые пошли наверх, чтобы перекусить и еще подумать, где мог дядя Степа его спрятать. Я даже пыталась с ним связаться. Ну, мало ли он мог помочь. Как раз в это время к нам пришла мама Марка, да не с пустыми руками. Женщина наготовила много еды. «Думаю, вам некогда было этим заняться?» мило улыбаясь, расставляла контейнеры на столе. «Спасибо вам большое, Наталья!» — поблагодарила ее. Мы сели в дружной компанией за стол, рассказывая ей последние новости. Неспешно вели беседу. «Знаете, я уже об этом думала», — задумчиво начала говорить женщина. «Детство с Власом я не помню. Такого же не может быть!» Мы внимательно слушали ее, не перебивая. «Нам так хотелось уже разгадать эту тайну!» «Помню, в детстве моя мама рассказывала об очень сильной ведьме», — продолжила тетя Наташа. «Никто не мог сравниться с ней по силе. Да и сейчас, наверное. После того, как не стало Ковина, все ведьмы разбежались по миру», — со вздохом продолжила. «Та ведьма знала секрет молодости, но даже она не может жить вечно». «А вот это уже интересно». «Может ли одна ведьма заставить целый город поменять воспоминания?» По телу прошла дрожь. Страшно становится только от одной мысли. «Она до сих пор жива?» — спросила мама. «Не знаю», — пожала плечами тетя Наташа. Мы сидели в полной тишине. Каждый думал о своем. Я думала о том, что нужно поговорить с Ташей и ее мамой. Ведьмы могли что-то знать об этом. Вы все в сборе. Голос Власа заставил всех встрепенуться. Это хорошо. У меня новости для вас. Глава клана дал мне все полномочия в этом расследовании. Я подбежала к мужчине и обняла его. Сразу почувствовала исходящее от него тепло. «Папа, я...» И тут у меня потекли слезы обиды, что была лишена любви по вине другого человека. Все на кухне замерли, а Влас Приобнял меня сильнее, утешительно гладя по волосам. «Знаю, доченька, знаю». Подняв на него глаза, увидела взгляд, смотрящий на маму с огорчением. Он чувствовал то же, что и я. Упущенное время. «Что будем делать дальше?» Задала вопрос. «Нужно найти ведьму, которая восстановит наши судьбы». Каждый из нас понимал, что это будет нелегко. «Значит, пока все не решится, жить все будем в одном доме. Решайте сами, тут или у Натальи», — строго давал распоряжение. «Мама, ты не против пожить тут?» — задал вопрос Марк. Тетя Наташа вздохнула, но согласилась. «Ну, раз так нужно, поживем в этом доме». Мы показали папе тайник в подвале, который так и не смогли открыть. Он также попытался это сделать грубой силой, и ничего не вышло. Там явно скрываются ответы, которые нам так нужны. «Лея, вы сегодня очень плохо справились с заданием. Это не похоже на вас», — отчитывал меня преподаватель. «Только первый курс, а вы уже скатились по оценкам». «Я исправлюсь». — ответила негромко, на что мужчина хмыкнул. — Я сегодня завалила проверочный тест среза знаний. Мне просто не хватило времени, как следует подготовиться. С этими событиями я просто забила на учебу, хотя Марка пытался меня подготовить. Расстроенная, выхожу из аудитории и тут же натыкаюсь на Марка. — Не расстраивайся. Мы подготовимся как следует, и ты пересдашь. — Я помогу. Тут же услышала голос Таши. «Спасибо вам», — ответила с улыбкой, но все же была недовольна собой. Мама тоже дома не погладит по голове, но кричать не будет. А вот папа... Я пока не знаю, как он отнесется. Нам нужно учиться быть семьей. Вчера он просто поставил перед фактом нас, что будет жить с нами. Несмотря на то, что он не чувствует маму как свою истинную пару, но его зверь уже принял ее. Да и сама мама явно им заинтересована. Также мы вчера узнали от главы клана, что в старых записях нигде не указывается, что в семье Авдеевых у тети Наташи есть брат. Там запись рождения только ее, а это значит, что Влас не является частью этой семьи.